Юрий Лощиц. Кирилл и Мефодий. Серия Жизнь замечательных людей. Москва. Молодая гвардия. 2013 год. Категория 16+. Аннотация. Создатели славянской письменности, братья Константин, получившие незадолго до смерти монашеское имя Кирилл и Мефодий, почитаются во всём славянском мире. Их жизненный подвиг не случайно приравнивают к апостольскому, именно их первоучителями славян. Уроженцы греческой Салонии, Фессалоник, они не только создали азбуку, которой по сей день пользуются многие народы, и не только славянские, но и перевели на славянский язык Евангелие и богослужебные книги, позволив славянам молиться Богу на родном языке. Предлагаемая вниманию читателей биография святых Кирилла и Мефодия принадлежит перу писателя Юрия Михайловича Лощица, которого ценители биографического жанра хорошо знают как автора книг Сковорода, Гончаров и Дмитрий Донской, ранее выходивших в серии Жизнь замечательных людей. Надёжными путеводителями для автора стали два древнейших литературно-исторических памятника старославянской письменности: Жтие Константина философа и житие Мефодия, так называемые пространные жития Салунских братьев. Многие страницы книги, написанные как развёрнутый комментарий к этим памятникам отдалённой эпохи, и представляют собой опыт художественной исследовательской реконструкции.